«Страшное купе первого класса». В курьерском поезде Варшавской железной дороги, следовавшем из Варшавы в Петербург, уже почти все пассажиры готовились к прибытию. Упаковывали вещи, умывались, чистили одежду. После гатчины прошел контроль, кондуктор и обер. «Ваши билеты, господа, сейчас Петербург». У дверей купе первого класса остановился обер-кондуктор. Он потрогал дверцу... — Заперта. — Ведь здесь располагается этот богатый помещик, — спросил тихо кондуктора обер. — Так точно, — Иван Васильевич с готовностью ответил тот. — Спит, наверное. Разбудить, что ли? — Да стоит ли, багажа с ним мало, чемоданчик только ручной. — Ну так успеет. — А признайся, на чай хорошо получал. — Перепала малость. Дозвольте вас по прибытии чайком угостить, Иван Васильевич хихикнул в ответ кондуктор. «Ладно, что ж, это можно». Довольно улыбнулся упитанный обер-кондуктор. «Вот уж и Петербург. Гремя хрипло дыша вошел под навес перрона поезд, началось то бешеное движение, та глупая и противная суета, какая всегда бывает при прибытии дальнего поезда». «Ваше сиятельство!» уже громко решительно постучался кондуктор в запертые купе. Ни звука оттуда, ни шороха. Что же такое могло бы это означать? Какой-то непонятный страх заполз в душу кондуктора, и он бросился вон из вагона, с трудом протискиваясь через массу выходивших пассажиров. «Ну?» — спросил его обер. «Но молчит, не отвечает». Окно купе было плотно задернуто синей шелковой занавеской. перед. «Своим ключом», — решил кондуктор. «А что, если случай какой необыкновенный?» Вдруг обожгла мысль бравого Обера. «Постой, Харченко. Я на всякий случай жандарма приглашу. Все лучше при нем». Вагон опустел. Зато теперь в него стали стекаться иные пассажиры. Дежурные по станции... Жандармский наряд во главе с Ротмистром, начальник станции, многие из кондукторской бригады. — Отворяйте! — отдал приказ Ротмистр обер-кондуктору. Тот всунул свой прямой железнодорожный ключ в отверстие замка, но, как он не старался, дверь не открывалась. — Что это? Замок испорчен? — Не должно быть, господин Ротмистр. Все замки в исправности были. Тогда. — Тогда ломайте дверь. Появился вокзальный мастер-слесарь. Все были взволнованы, сами не зная отчего. На их лицах читались растерянность, недоумение и затаенный страх. — Да, может быть, купе свободно, в нем никого нет? — высказал свое предположение начальник станции. Пассажир был заметный. Не видели, чтобы он выходил, а билет у него был куплен до Петербурга. Дверь, наконец, открылась. Первым устремился в купе жандармский ротмистр, и в ту же секунду раздался его взволнованный испуганный голос. «Преступление! Убийство! Пассажир убит!» Тяжелое мрачное зрелище открылось глазам присутствующих. В купе, где сильно пахло сигарами и духами, на бархатном диване... Запрокинувшись головой на его спинку, полусидел-полулежал молодой, прекрасно одетый господин. Он был без сомнений мертв. «Что же это? Как же вы не досмотрели?» — напустился ротмистер на поездную бригаду. «У вас под носом человека убивают, а вы ничего не видите и не слышите». Те были белее полотна. «Ничего не было заметно подозрительного? Ничего не было слышно?» «Вагон отцепить! Сейчас же на запасной путь два жандарма останутся караулить входы в вагон, а я тем временем дам знать властям», — распоряжался взволнованный жандармский ротмистр.